Глава десятая. Скарлет любила свою бабушку, хоть и считала ее одной из тех женщин, которые не способны до конца примириться с собственной старостью. В последние годы жизни пожилая дама только и делала, что похвалялась своей б л и с т а т е л ь н о й юностью. Как хороша собой она тогда была и как очаровывала мужчин! Как однажды всем на зависть! я в и л а с ь на к а р а в а л ь в пурпурном платье. Это платье бабушка показывала старшей внучке при любом удобном случае, и маленькой Скарлетт. Оно действительно казалось самым изысканным нарядом на свете. Тогда она еще не успела возненавидеть фиолетовый цвет и все его оттенки. Можно мне его надеть? – спросила она однажды. Разумеется, нет. Оно не для детских забав. Вскоре после этого бабушка спрятала роскошный туалет, но он навсегда отпечатался в памяти Скарлет. Вспомнила она о нем и теперь, когда перед ней распахнулись двери особняка с башенками, а также задалась вопросом: действительно ли бабушка была на к а р а в а л е Едва ли в таком величественном месте кто-то обратил бы внимание на ее пурпурное платье, устилающий ступени мягкий красный ковер. приглушал шаги, а золотистые огоньки щедро дарили рукам теплые поцелуи. Еще мгновение назад мир был скован холодом, теперь же повсюду разливалось тепло. Лопаясь пузырьками на языке, оно сахарным потоком таяло внутри, вызывая легкое покалывание во всем теле, от пальцев рук до пальцев ног. Это... она не сумела выразить своих чувств. Слова вроде "прекрасно" или "восхитительно" представлялись слишком обыденными для описания столь необыкновенного зрелища. Внутри особняк с башенками оказался совсем не таким, каким виделся снаружи. Войдя в двустворчатые двери, Скарлет и Хулиан попали не в вестибюль, а на балкон, который однако р а з м е р о м мог бы п о с о п е р н и ч а т ь с небольшим домом. Сверху его словно пологом накрывали многочисленные хрустальные люстры. Полы были застелены плюшевыми ковриками цвета клюквы, а завешенные тяжелым красным бархатом арки и перила искрились по золотой. Стоило Скарлетт и Хулиану войти, как портьеры шуршанием сомкнулись, но девушка успела заметить краем глаза скрывающееся за ними великолепие. Хулиан, напротив, Казался совершенно равнодушным и лишь посмеивался над своей спутницей, с трудом подбирающей слова. Я все забываю, что ты никогда прежде не покидала свой крошечный родной островок. к о р а л ь любой бы щелл невероятным. Запротестовала Скарлет. Ты только посмотри на остальные балконы. Да ведь их тут дюжины. А внизу и вовсе простирается целое королевство в миниатюре. Ну е что ты ожидала увидеть обыкновенный дом? Нет, конечно нет. Этот особняк сразу показался мне куда внушительнее по размерам. И все же не настолько большим, чтобы вместить тот мир, который бурлил сейчас под балконом. Не в силах сдерживать радостное возбуждение, Скарлетт шагнула к парапету и в нерешительности остановилась перед тяжелыми з а д е р н у т ы м и портьерами из красного бархата. Хулиан протянул руку и сдвинул одну из них в сторону. Мне кажется, нам нельзя их трогать, заметила Скарлет. А может, они как раз для того и закрылись при нашем появлении, чтобы мы сами их открыли. С этими словами Хулиан шире раздвинул занавес. Скарлет не сомневалась, что поступая так, они нарушают правила игры. Но тем не менее... Не могла не подойти и не подивиться на невероятный город, раскинувшийся по меньшей мере десятью ярусами ниже. Его мощенные улочки напоминали те, которыми Скарлетт с Хулианом пришли к особняку, только эти отнюдь не казались заброшенными. Напротив, они напоминали ожившую иллюстрацию из книги сказок. Скарлетт рассматривала яркие остро в е р х и е крыши. поросшие мхом башенки, пряничные домики, сверкающие золотом мосты, выложенные голубым кирпичом улицы и мягко журчащие фонтаны, висящие повсюду фонари со свечками внутри заливали окружающее пространство странным светом, так что непонятно было день сейчас или ночь. Размерами городок едва ли превосходил островное поселение, откуда был родом Скарлет, но при этом Ухитрялся казаться гораздо больше и значительнее. Так же, как слово приобретает особый смысл, если отметить его восклицательным знаком. На улицах кипела жизнь, и Скарлетт готова была поклясться, будто они сами находятся в движении. Ума не приложу, как внутри особняка уместился целый мир. Это лишь искусно выстроенный театр, сухо отозвался Хулиан, и подняв голову. Окинул взглядом другие балконы, с которых открывался тот же самый занимательный вид. Прежде Скарлет не обратила внимания, но теперь поняла, что Хулиан прав. Все балконы образуют круг, огромный круг. От осознания этого она п о н и к л а духом. Временами ей целый день приходилось разыскивать Стеллу по всему отцовскому имению. Страшно подумать, как она станет искать ее здесь. Гляди, гляди, пока можно, сказал Хулиан. Присмотрись отсюда сверху, потом проще будет внизу ориентироваться. Ведь спустившись, сюда уже не вернешься, если только... Кике! <-кхи> Раздалось ч ь ё т о покашливание в глубине балкона. Будь т е д о б р ы отойти от парапета и задернуть занавеси. Скарлет поспешно обернулась, устрашившись, что их выгонят за нарушение правил. Но Хулиан не спешил отпускать портье. Ну и кто вы такой? Он смерил молодого человека таким взглядом, словно сам намеревался предъявить ему какие-то обвинения. Можете называть меня Рупертом, ответил тот, глядя на Хулиана с равным пренебрежением, будто догадываясь, что ему здесь вовсе не место. Руперт церемонно поправил шляпу-цилиндр. Ростом он не вышел и без своего головного убора. Был бы даже ниже Скарлет. В безукоризненно отглаженных серых брюках и фраке он на первый взгляд казался истинным джентльменом, но стоило подойти поближе, как сразу становилось ясно, что он всего лишь мальчишка, нарядившийся мужчиной. Щеки его еще сохраняли детскую пухлость, а руки и ноги продолжали расти, и потому выглядели в щегольском наряде нелепо. Скарлет задумалась. Не служит ли этот костюм данью восхищения легенды, известному своими цилиндрами и изысканными одеждами? Я здесь для того, чтобы напомнить вам правила и ответить на вопросы, прежде чем вы официально вступите в игру. И без дальнейших предисловий Руперт слово в слово повторил речь, произнесенную прежде девушкой-привратницей на одноколесном велосипеде. Скарлетт же хотелось только одного. Чтобы ее поскорее допустили в игру. Зная Теллу, она не сомневалась, что та уже успела впутаться в неприятности. Хулиан подтолкнул ее локтем в ребра и прошептал: «Слушай внимательно. Мы же уже это слышали. Ты уверена?» Также шепотом спросил Хулиан. «Вступив в игру, нужно будет разгадать тайну», — продолжал между тем Руперт. По пути ищите спрятанные подсказки. Мы хотим увлечь вас, однако будьте осторожны, не уноситесь слишком далеко. Повторил он призыв из первоначального приветствия. Что будет, если кто-то в самом деле через чур увлечется? Неприминуло поинтересоваться Скарлет. Обычно эти несчастные умирают или лишаются рассудка. Ровным голосом о т о з в а л с я Руперт, и Скарлет засомневалась. Не о с л ы ш а л о с ь ли? С той же невозмутимостью он снял цилиндр, достал из него два бежевых свитка пергамента и протянул их Скарлетт Хулианом, якобы для прочтения. Однако буквы оказались невероятно мелкими. От вас требуется оставить по капле крови внизу каждого свитка. Для чего? – спросил а Скарлетт. Тем самым вы подтвердите, что дважды прослушали правила. Исследовательно, магистр легенда, хозяин поместья к а р а в а л ь не будет нести ответственность за случай увечья, умопомешательства или смерти. Но ведь вы же сами уверяли, что все происходящее здесь лишь иллюзия, запротестовала Скарлет. Временами люди оказываются не в состоянии отличить иллюзию от реальности, что приводит к разного рода происшествиям, пояснил Руперт. Правда, они довольно редки. Если у вас имеются опасения, можете отказаться от игры и побыть простыми зрителями. Скучающим голосом добавил он, заставив Скарлетт почувствовать себя п о н и к е ш ш е й переживающей из-за пустяков. Быть с ними Телла непременно сказала бы что-то вроде: "Ты же на острове всего сутки. Если будешь сидеть и смотреть, потом непременно пожалеешь". Все же. Необходимость подписывать соглашение кровью совершенно Скарлет не нравилась. Но тревожило ее и другое соображение: если Телла будет играть, а сама она нет, то, возможно, не сумеет отыскать ее, чтобы на следующий день вместе покинуть остров. А если Скарлет не вернется домой вовремя, то ее свадьба с графом не состоится, даже после объяснений р у п е р т а Она не вполне представляла себе сути игры. В детстве она старалась почерпнуть из рассказов бабушки как можно больше сведений о к а р а в а л и но та всегда выражалась уклончиво, вместо истинных фактов, д е л я с ь романтическими впечатлениями, которые теперь в свете увиденного казались Скарлет довольно странными. Похоже, пожилая дама описывала прошлое не таким, каким оно было на самом деле. А каким его нарисовало собственное воображение? Скарлет посмотрела на Хулиана. Тот без малейших колебаний позволил Руперту уколоть себе палец каким-то шипом и оставил кровавый отпечаток на одном из соглашений. Она вспомнила, что несколько лет назад труп по магистра легенда на какое-то время перестало гастролировать, потому что во время к а р а в а л я погибла женщина. Подробности ей были неизвестны. И до сих пор она полагала, будто несчастный случай не имел отношения к игре. Однако сейчас задумалась, что, возможно, та несчастная через чур увлекла с и л л ю з и я Караваля. С другой стороны, сама Скарлетт долгие годы играла в извращенные игры своего отца и научилась распознавать, когда ее обманывают. Едва ли она могла бы настолько перепутать вымысел с действительностью, чтобы лишиться жизни? или рассудка. Все же, протягивая руку, она испытывала нервозность, потому что точно знала, что любая игра имеет свою цену. Руперт сделал прокол так быстро, что Скарлетт почти ничего не почувствовала. Однако, когда ее безымянный палец прижался к хрупкому пергаменту, ей показалось, что все огни на миг погасли. В следующий миг она отняла руку, и окружающий мир... засиял еще более яркими, чем прежде, красками. Ей даже показалось, что она ощущает, каковы красные портьеры на вкус – шоколадный бисквит, пропитанный вином. Скарлет лишь раз в жизни довелось попробовать глоток вина, но подозревала, что даже целая бутылка не могла бы ввести ее в такое радужное возбуждение. Невзирая на страхи. Она испытывала непривычное чувство душевного подъема. Официальная игра начнется завтра на закате и окончится 1 9 г о числа, также с заходом солнца. Следовательно, в распоряжении каждого участника будет пять ночей. Продолжал свои о б ъ я с н е н и е Руперт. Каждый из вас получит по одной подсказке, чтобы начать путешествие. Остальные же придется искать самостоятельно. Мой вам совет: действуйте быстро. Приз всего один, а за получить его хотят многие. Он шагнул ближе и протянул Скарлет и Хулиану по карточке, на которой значилось a s e r p п e n т e de к р и s t a л то есть по-испански стеклянная змея. У меня такая же надпись, как у тебя, заметил Хулиан. Это и есть наша первая подсказка, удивилась Скарлет. Нет, ответил Руперт. Это постоялый двор, где для вас приготовлены комнаты. В них-то вы и отыщете подсказку, но только если успеете заселиться до рассвета. А что случится на рассвете? Тут же поинтересовалась Скарлет. Словно не р а с с л ы ш а в ее вопроса, юный джентльмен потянул за шнурок, висящий у края балкона, и раздвинул занавеси. В небо взвелись серые птицы. Красочные улицы внизу сделались многолюднее. А балконы наоборот опустели, поскольку все игроки одновременно устремились к выходу, спеша спуститься в город. Скарлетт вновь испытала прилив серебристого восторга. Она на карвале, о котором грезила куда чаще, чем о собственной свадьбе. Понимая, что может остаться всего на один день, она уже воображала, как тяжело будет уезжать. Руперт дотронулся до полей своего цилиндра. Помните, нельзя позволять глазам или чувствам вас обманывать. С этими словами он вскочил на парапет балкона и спрыгнул вниз. Нет! – вскричала Скарлет. Побелев как полотно, она беспомощно наблюдала, как он падает. Не волнуйся, успокоил ее Хулиан. Смотри, указал он на Руперта, фалды фрака которого превратились в крылья. С ним все в порядке. Просто решил эффектно обставить свой уход. п о х о ж и й на серую заплатку тот продолжал скользить вниз, удаляясь, и наконец стал казаться парящей в воздухе крупной птицей. Очевидно, зрение уже начало подводить Скарлет. Идем. Хулиан решительно зашагал прочь с балкона. Явно ожидая, что Скарлет последует за ним. Если бы ты внимательно слушала. То усвоил бы, что на рассвете все закроется. У этой игры комендантский час наоборот: утром двери запираются, а отпираются снова только после захода солнца. Так что в нашем распоряжении совсем немного времени на то, чтобы найти предназначенные нам комнаты. Хулиан остановился откинуто г о тайного люка, через который, очевидно, Руперт и вышел незамеченным. Ход этот вел на винтовую лестницу из черного мрамора. спирали, уходящую вниз, точно панцирь молюска, л и освещаемую хрустальными подсвечниками, соплывающими восковыми свечами. Малинка! предостерегающе произнес Хулиан, останавливая Скарлет на пороге. На мгновение на его лице промелькнуло страдальческое выражение, как тогда, когда он ушел, оставив ее в часовой лавке. Что такое? отозвалась Скарлет. Нам нужно поторопиться. Хулиан пропустил Скарлет вперед, хотя уже через несколько пролетов она пожалела, что он не идет вперед, или что он и вовсе не оставил ее одну. Похоже, именно так он и намеревался поступить, когда замешкался наверху. Теперь каждый сделанный ею шаг казался ему ч е р е с чур медленным. У нас вовсе не целая ночь впереди, твердил он. Если не успеем добраться взмею до рассвета? то останемся на холодной улице до следующей ночи. Да, знаю. Я шагаю так быстро, как только могу. Если прежде Скарлет казалось, что балкон находится на высоте десяти этажей, то теперь что целые сотни. Она уже отчаялась когда-либо отыскать Стеллу. Вероятно, ей было бы легче, если бы платье не льнуло так сильно к ногам. Мысленно она снова приказала ему принять более удобную форму. Но она упорно сохраняла прежнюю. Когда спуск наконец завершился, у нее тряслись ноги, а бедра покрылись тонкой пленкой пота. Воздух снаружи был морозным и немного влажным, но снега под ногами, к счастью, не оказалось. Глядя с высоты балкона, Скарлетти не сообразила, что половина улиц на самом деле каналы, с поверхности которых испаряется влага. По ним шустро плавали полосатые лодки, яркие, точно экзотические птицы и изогнутые в форме полумесяца. У руля юноши и девушки, по виду, ровесники Скарлет и Хулиана, а вот Донателлы нигде не видно. Хулиан тут же остановил лодку, а к в а м а р и н о в у ю салыми полосками, под управлением девушки в одежде той же расцветки. Даже губы у нее были накрашены красной помадой. И Скарлет не могла не отметить, в какой широкой улыбке они растянулись, когда Хулиан подошел ближе. Чем могу быть п о л е з н а красавчики? – спросила она. Красавица здесь одна, и это ты, – отозвался Хулиан, проводя рукой по волосам и одаривая девушку улыбкой, сотканной из лжи и греховных деяний. Сумеешь до наступления рассвета доставить нас в стеклянную змею? Доставлю куда пожелаете, ежели заплатите, – ответила девушка с красными губами, особенно подчеркивая последнее слово, и окончательно утверждая Скарлетт в мысли, впервые посетившей ее еще в часовой лавке. Монеты в этой игре валюты непопулярная. Хулиан и глазом не моргнул. А нам сказали, что первая поездка за ночь будет бесплатная, невозмутимо произнес он. Моя невеста, особые гости я магистра легенда. Вот как? Девушка прищурила один глаз, будто с трудом веря сказанному, и вдруг жестом пригласила их на борт. К в я ч е м у удивлению Скарлетт. Что ж, не стану разочаровывать особых гостей легенда. Хулиан молча запрыгнул в лодку и поманил Скарлетт. Их нынешнее судно на вид было п о п р о ч н е е того п л о т а на котором они приплыли на остров и удобнее тоже на скамьях лежали пухлые подушечки тем не менее Скарлет не могла заставить себя сойти с мощенной улицы не бойся не потонем обнадеживающе произнес Хулиан я вовсе не о том беспокоюсь о своей сестре что если она бродит по городу в поисках нас в таком случае Надеюсь, кто-нибудь напомнит ей о том, что солнце вот-вот взойдет. Неужели тебе в самом деле наплевать, что с ней станется? Будь мне наплевать, не ожидал бы, чтобы кто-нибудь обратил ее внимание на скорый восход солнца. Нетерпеливым жестом Хулиан пригласил Скарлетт сесть наконец в лодку. Тебе не о чем волноваться, любимая. Ее, скорее всего, поселили на том же постоялом дворе, что и нас. А если нет? Не унималась она. Даже в таком случае на лодке все равно будет куда больше шансов ее отыскать. Так нам удастся перемещаться быстрее, чем пешком. Он прав? Вмешалась девушка с красными губами. Скоро рассветет. Даже если не сумеете сейчас отыскать сестру, в стеклянную змею ножками точно дотопать не успеете. Лучше опишите мне, какова она из себя, и по пути я буду смотреть в оба. Скарлет хотела было поспорить. Нужно приложить все усилия, чтобы отыскать Стеллу до наступления утра. В ее представлении Каравал это такое место, где потерявшийся человек вполне способен исчезнуть без следа. Однако Хулиан и эта девушка правы. В лодке полумесяц, и они будут передвигаться куда скорее. Скарлет не имела представления, сколько времени минуло с тех пор. Как закатилось странное островное светило, но в одном не сомневалась: время здесь и правда течет по-другому. Сестра ниже меня ростом, очень м и л о в и д н а я у нее светлые вьющиеся волосы и округлое лицо. Сама Скарлет унаследовала темный цвет волос от матери, а Телле достались белокудрые кудри отца. Светловолосую барышню будет не трудно заметить. Отозвалась лодочница, которая по наблюдениям Скарлет куда чаще глядела на привлекательное лицо Хулиана, чем по сторонам. Да и от самого Хулиана помощи ждать не приходилось. Скользя в лодке по п о л у н о ч н о синим водам канала, он в самом деле кого-то в ы с м а т р и в а л но к в я ч е м у сожалению Скарлет не ее младшую сестру. Ты можешь г р е с т и поправорнее, воскликнул Хулиан. И на его шее нервно запульсировала жилка. А ты, как я погляжу, требовательный малый! И это при том, что проезд не оплатил. Лодочница игриво подмигнула Хулиану, но суровое выражение его лица осталось неизменным. Что такое? – поинтересовалась Скарлет. Время на исходе. Тут несколько установленных у кромки воды фонарей погасло, и на Хулиана у п а л а тень. Чем дальше плыла лодка, тем больше гасло огней и поднимающийся дымок сизой дымкой окутывал водную гладь и оставшихся на улицах редких прохожих. Вот значит, как вы время определяете, по выключающимся с приближением рассвета фонарям? Скарлет беспокойно огляделась по сторонам, а Хулиану г р ю м о кивнул. Между тем у г а с о гонёк очередной свечи. Покачнувшись. Лодка наконец остановилась у длинного шаткого пирса, в конце которого виднелась выкрашенная я р к о з е л ё н о й краской дверь, пристальный моком взирающая на Скарлет. Стены постройки, все еще находящиеся во власти ночи, опутал плющ, а два догорающих светильника освещали вывеску над входом: белая змея обвивается вокруг виноградной грозди. Хулиан. Уже выпрыгнувши из лодки, схватил Скарлет за руку и потянул на пирс. Скорее же свеча в одном из светильников над входом погасла, и кажется, сама дверь тоже посветлела. Хулиан поспешно распахнул ее, ставшую почти неразличимой, и в т о л к н у л Скарлет внутрь. Споткнувшись, она переступила порог, а вот ее спутник за ней последовать не успел. Дверь захлопнулась. Дерево ударилось о дерево, и тяжелый з а с о в скользнул в паз, оставив незадачливого игрока на улице.